Чемпион мира. Фантазия в прозе. Прения у нас на съезде были горячие. УДР в заключительном слове обозвал своих оппонентов обормотами. Из письма Рабкура, номер 2244. Зал дышал. Каждая душа напряглась, как струна. Участковый съезд шел на всех парусах. На эстраде стоял УДР и щелкал как соловей весной в роще. «Дорогие товарищи, подводя итоги моего краткого четырехчасового доклада, я должен сказать, положа руку на сердце». Тут УДР приложил руку к жилетке и сделал руладу голосом. «Что работа на участке у нас выполнена на 115 процентов». «Ого», — сказал бас на галерке. «Я полагаю», — и трель прозвучала в горле у УДРа, «что и прений по докладу быть не может. Чего в самом деле преть понапрасну? Я кончил». «Бис!» — сказал бас на галерке, и зал моментально засморкался и закашлялся. «Есть желающие высказаться по докладу?» — вежливым голосом спросил председатель. «Я, я, я, я, я, я, я «Виноват не сразу, товарищи. Зайчиков, так. Пеленкин. сейчас, сию секунду, всех запишем, сию минуту. Я, я, я, я, я!», я. э, -э молвил председатель, приятно улыбаясь. Работа кипит, как говорится. Отлично, отлично. Кто еще желает? Меня запиши, Корнаухов. Всех запишем». «Это что же, они по поводу моего доклада разговаривать желают?» — спросил УДР и обидчиво скривил рот. «Надо полагать», — ответил председатель. «Интересно, очень, очень интересно. Что такое они могут выговорить?» — сказал Багровее УДР. «Чрезвычайно любопытно». «Слово предоставляется товарищу Зайчикову», продолжал председатель и улыбнулся, как ангел. «Выскажи, Зайчиков», — поощрил Бас. «Я хотел вот чего сказать», — начал смельчак Зайчиков. «Как это такое замороженные платформы с балластом оказались? На какой они предмет?» УДР превратился из багрового в лилового. Оратор говорит, что все на 115%. Между тем, такой балласт выгружать нельзя. Вы кончили? <сосит> спросил председатель, довольный оживлением работы. Чего ж тут кончать? Что ж мы, зубами будем этот балласт грызть? Бис, биз зайчиков, <сосит> <сосит> сказал бас. Вы каждому оратору в отдельности желаете возразить или всем вместе? <сит> спросил председатель. Я в отдельности, <сосит> зловеще улыбнулся, молвил УДР. Я каждому в отдельности. <сосит> Скажу. Он откашлялся. Зал утих. «Прежде чем ответить на вопрос, почему заморожен балласт, зададим себе вопрос, что такое зайчиков», — задумчиво сказал УДР. «Интересно», — подкрепил Бас. «Зайчиков, известный всему участку болван», — звучно заметил УДР, и зал охнул. Распиши зайчиков, в получении», — сказал Бас. «То есть как это?» — спросил Зайчиков, а председатель неизвестно зачем сыграл на колокольчике нечто похожее на третий звонок к поезду, еще более этим оттенив выступление УДР. «Может быть, вы объясните ваши слова?» — бледно-голубым голосом осведомился председатель. «С наслаждением!» — отозвался УДР. «Что, у меня в ведении небесная канцелярия, что ли?» «Я, что ли, Мороз послал на участок?» «Ну, значит, и вопросы глупые, не к чему задавать». «Чисто возражено», — заметил бас. «Зайчиков, ты жив!» «Слово предоставляется следующему оратору. Пеленкину!» — выкрикнул председатель, растерянно улыбаясь. «На каком основании рукавицы не выдали? И что мы, голыми руками этот балласт будем сгружать? Все, пущаю, мне ответит». «Каверзный вопрос», — прозвучал бас. «Вам слово для ответа предоставляется», — заметил председатель. «Много я видал слов за 40 лет моей жизни», — начал УДР. «Вечер воспоминаний», — заметил Бас. «Но такого, как предыдущий оратор, сколько мне припоминается, я еще не встречал». «В самом деле, что я, Москва-швея, что ли? Или я перчаточный магазин на Петровке? Или, может быть, у меня фабрика есть, по мнению Пеленкина? Или, может быть, я рожу эти рукавицы? Нет, я их родить не могу». «Мудрёная штука», — заметил Бас. «Стало быть, что ж он ко мне пристал? Мое дело — написать. Я написал. Ну и больше ничего». «И пелёнки наугробил захватом головы», — отметил Бас. «Слово предоставляется следующему оратору». «Вот чего непонятно», — заговорил следующий оратор. «Я насчёт ста-пятнадцати процентов». Сколько нас учит арифметика, а равно и другие науки, каждый предмет может иметь только 100%. А вот как мы переработались на 15%, пущай объяснит. «Ей-богу, интереснее, чем на борьбе в цирке», — заметил женский голос. «Передний пояс», — пояснил Бас. Все взоры устремились на УДР. «Я с удовольствием бы объяснил это жаждущему оратору», — внушительно заговорил УДР. Если бы он не производил впечатление явно дефективного человека. Что же я буду дефективному объяснять? Суть по тому, как он тупо смотрит на меня, объяснений он моих не поймет». «Его надо в дефективную колонию отдать», — отозвался Бас, который любил натравливать одного борца на другого. «Именно, товарищ», — подтвердил УДР. «В самом деле, если работу выполнить всю целиком, так и будет работа на сто процентов, так? «А если мы еще сверх этого что-нибудь сделаем? Ведь это лишние еще проценты пойдут, ведь верно?» Абсальман подтвердил Бас. «Ну вот мы, значит, сверх ста процентов, которые нам полагалось, еще наработали». «Удовлетворяет это вас, глубоко уважаемый сэр», — осведомился УДР у дефективного оратора. «Да что вы дефективного спрашиваете?» — ответил Бас. «Ты с ним и не разговаривай, ты меня спроси». «Меня удовлетворяет». «Следующий оратор Фьюсов», — пригласил председатель. «Нет, я не хочу», — отозвался Фьюсов. «Почему?» — спросил председатель. «Так чего-то не хочется», — отозвался Фьюсов. «Снимаю». «Здрейфил, парень», — спросил вездесущий бас. «Здрейфил», — подтвердил зал. «Ну тогда, Каблуков». «Снимаю». «Пелагеев, не надо, не хочу». «И я не хочу! И я, и я, и я, и я, и я!» «Список ораторов исчерпан», — уныло сказал растерявшийся председатель, недовольный ослаблением оживления работы. «Никто, стал быть, возражать не желает». «Никто!» — ответил зал. «Браво! Бис!» — грохнул бас на галерке. «Поздравляю тебя, УДР! Всех положил на обе лопатки! Ты чемпион мира!» «Сеанс французской борьбы окончен», — заметил председатель. «То бишь заседание закрывается». И заседание с шумом закрылось.